Сеть была из крепких смоленых бечевок. С вечера стали надувать шар в сарае, и к полуночи все было готово к путешествию. Ночь была темная и пасмурная, и когда в городе стало неслышно стука экипажей, воздухоплаватели утащили шар на двор, уселись на палубу. Русские помолились, француз запел, немец задумался. Резкин отрубил веревку, на которой шар был привязан к столбу, и он поднялся на воздух. На другое утро Будочник, родом из малороссиян, рапортовал квартальному надзирателю, что он видел в воздухе ведьму которая летела в железной ступе по направлению к Киеву. А как в ту же ночь бежала со съезжего двора старуха, взятая с улицы в пьяном виде, то показания Будочника признаны несомнительным и записаны в протокол в числе происшествий. Протокол этот погиб в бывшее в Петербурге большое наводнение а как воды и огня, нельзя подвергнуть ни следствию, ни допросу, то все кончилось благополучно. Это словечко, то есть благополучно, такое полезное и благодетельное в житейском быту, что мы покорнейше просим всех новых преобразователей русского языка не изгонять его из нашей письменности вместе сей, оны, ибо, понеже и по Елику. Словца «благополучно» ничем невозможно заменить в разнородных рапортах и донесениях. Возьмите себе, господа, даже здравый смысл, а только оставьте нам благополучно. Итак, представляя читателям нашим донесение о воздухоплавании Митрофана, Простакова и компании, мы должны сказать, что оно продолжалось благополучно. Только, по несчастью, Рескин в первую ночь удостоверился, что теория и практика не одно и то же. По теории крылья и хвост долженствовали давать шару направление по воле кормчиво. А на практике вышло, что они не могли противостоять сильному напору огромной массы воздуха. Верник в слоях атмосферы поднялся вихрь, который мчал шар с быстротой молнии, унося его все выше и выше. Лодку ужасно качало, и Резкину, Невозможно было держаться на палубе. Качка произвела морскую болезнь. Воздухоплаватели лежали в каюте почти без чувств на полу. Только Усачев, бывавший на море, сидел спокойно на палубе, держась за перила, и напевал старинную солдатскую песню «Вы не бойтесь, не страшитесь шведского грецкого короля». Наконец, буря заревела так страшно, и соприкосновение масс воздуха, сталкивавшихся в различных направлениях, производило такой гром, что Резкин стал опасаться, чтоб шар не лопнул. Шар то опускался, то быстро поднимался, то уносился в сторону, и лежавшие на полу воздухоплаватели перекатывались с пола на стены и обратно. Вдруг ударил гром так сильно, что казалось, будто лодка распалась на части. Молния разлилась в воздухе огненной рекой. Опускная дверь отворилась, и Резкин, собрав все свои силы, закричал, — Усачев, что там? «Все обстоит благополучно», — отвечал Усачев. «Нового ничего нет».